И агент влияния. Ушел из жизни митрополит Антони Блум, фигура весьма заметная и не только среди епископата Московской Патриархии, но и в масштабах мирового православия. Покойный иерарх был известен как красноречивыми проповедями, как успешный миссионер, виднейший экуминист, человек широких взглядов, По случаю его смерти произносятся прочувствованные речи и будут опубликованы хвалебные статьи. Но я полагаю, никто и нигде не упомянет о том, что митрополит Антони в течение нескольких десятилетий был так называемым агентом влияния коммунистической Москвы. Мы знаем, что в своей идеологической войне против Запада ЦК КПСС и КГБ использовали не только профессиональных шпионов, но и добровольных помощников из числа либеральной интеллигенции. Таких, например, как писатели Бернард Шоу, Леон Фейхт Вангелли, ученый Фредерик Жолюй Квири. Эти подобные им деятели на профессиональном языке спецслужб именуются агентами влияния. Мне укажут, митрополит Антоний был далек от политики. Но, увы, этого никак нельзя сказать о московской патриархии, юрисдикции, к которой покойный иерарх принадлежал. Вот весьма показательная цитата из опубликованного в книге Владимира Буковского «Московский процесс. Постановление секретариата ЦК КПСС о мерах по дальнейшей активизации выступлений миролюбивой общественности в свете итогов Всемирного парламента народов за мир». 80 год. Один из пунктов этого документа гласит «Совет по делам религии при Совете министров СССР предусмотреть в плане международных связей религиозных организаций СССР на 1981 год активизацию деятельности Русской Православной Церкви и других религиозных организаций, действующих на территории Советского Союза, для дальнейшего вовлечения прогрессивных зарубежных религиозных сил в борьбу за мир и разоружение А вот цитаты из рапорта КГБ в ЦК КПСС. В Ванкувере, Канада, На шестую генеральную ассамблею Всемирного совета церквей в составе религиозной делегации СССР направлено 47 агентов органов КГБ и числа религиозных авторитетов, священнослужителей и технического персонала. Июль 83 года. В том же рапорте читаем дальше. В Швейцарию в составе делегации Русской православной церкви на ЦК Всемирного совета церквей выезжали агенты. Перечисляются их клички имевшие задание на продвижение на пост генерального секретаря Всемирного совета церквей, приемлемого для нас кандидата. На эту должность избран Эмилио кастру избрание которого, помимо РПЦ, поддержали церкви соцстран июль 84 года. Цитирую по газете «Известия» от 23 января 1992 года. В числе прочих религиозных авторитетов во Всемирном Совете Церквей, московскую патриархию представлял и митрополит Антоний. Он, в частности, исполнял функции переводчика при митрополите Никодиме роты личности Адиозны. Раз так, у нас есть все основания утверждать. Ум, эрудиция и личное обаяние, присущие недавно умершему архиерею, объективно служили политическим целям – большевистской империи зла да и сама по себе принадлежность к московской иерархии, такого человека, каким был покойный митрополит, поднимала авторитет организации, именующей себя Русская Православная Церковь. Наивным людям как бы внушала смысл, коль скоро в ее епископате обретаются такие фигуры, как владыка Антони Блу, патриархия, церковь подлинная, а не марионетка, которой тайно управляют безбожники. Август, 2003 года.